Он едва ли не один из всех отстоял свою длинную до земли шинель с кавалерийским разрезом и ходил в ней, хоть и сутулис от донимавшего его судорожного кашля, но с большим пальцем правой руки, засунутым по командирски за борт. Был он, по-видимому, настолько болен, что его не угнали на лесозаготовки, а оставили на лагпункте конторщиком в хозяйственной части. Сдержанный и молчаливый Терехов никогда не жаловался, но как-то ночью. измученный кашлем, сказал мне. Все внутри отбили. После допросов фельдшер приходил в камеру отхаживать. На мне нет живого места. Протяну недолго. Ах, что за гады там засели! Терехова вскоре увезли в сангородок, у него открылась чахотка. Простились мы с ним по-дружески. Этот бывший начдив вел себя не в пример другим командирам, был справедлив, корректен и не заискивал ни перед начальством, не перед шпаной. Напоследок Терехов разговорился, и то были речи отчасти прозревшего человека. Он говорил, что если бы ему пришлось начать все сызного, он, не задумываясь, как и в восемнадцатом году, бежал бы из гимназии воевать за советскую власть, но не за власть райкомов. Полностью отречься от партии он еще не мог и уверял, что вступил бы в нее опять, потому что она во всем права, вот только сбилась с пути, Нельзя было, по его мнению, переносить суровые жестокие меры военного времени на мирные дни, и тем более воспитывать в людях привычку к слепому подчинению. Достаточно было холопства в старое время, вот и могли любые держиморды командовать. А ныне раболепства и страха перед начальством больше, чем когда-либо. В стране слышен только один голос, ему вторит холуйский хор. Как тут не сбиться с пути, не наделать ошибок, не забыть? Об ответственности. Хотите, запомните мои слова, но не повторяйте, это опасно. Ах, свежий воздух нам нужен, сквознячок. Задохнулись мы. Прощайте. Спасибо за добрые соседские услуги. Если доведется встретиться, буду рад, но вряд ли. Нет, честный мой и искренний, но слепой командир, не стану я повторять ваших слов. Не только из осторожности, а потому что в них заблуждение. Вы прозрели лишь чуть-чуть. Краешек только правда увидели. Истина от вас еще закрыта. Сейчас, недоумеваешь, вспомнив про сомнения, Какие нет, нет, да и возникали в то время. Да полно думалось. Уж вовсе ли без основания, Вовсе зря оказались за решеткой вчерашние капитаны жизни. Они, быть может, виновны косвенно, помимо воли, Но все же замешаны во вредительстве, в заговорах. пусть в роли марионеток иностранных разведок. Теперь эти сомнения выглядят наивными. Но если представить себе, какой оглушительной демагогической декламацией сопровождались массовые репрессии, чудовищные дутые процессы, нетрудно понять, что и люди, более искушенные, чем я, были не всегда способны увидеть за этой завесой беспринципную борьбу за власть, вернее, единовластие, средствами террора, и устранение действительных или возможных конкурентов. Тогда могло выглядеть, что в ряды верных сторонников и слуг пробрались враги. Разобраться в этом мне помог один случай. При поступлении очередного этапа я с изумлением услышал, как выкликнули «Копыткин Сергей». Помнил я его деревенским пареньком с сиротой. Садовник в имении моего отца взял мальчика к себе и обучил своему искусству. С Сергеем у меня было связано немало детских воспоминаний. Был он старше меня, его призвали в армию еще в пятнадцатом году. Вернулся он в родные Палестины уже после Октябрьского переворота, яростным большевиком, ринувшимся перестраивать жизнь в наших захолустьях Это не помешало ему тогда же вызволить меня, восемнадцатилетнего заложника, из уездной тюрьмы. С дружеским внушением примкнуть. правозвестником грядущего счастливого устроения человечества, взяться работать с ними и громить старые порядки. Сам он был преданнейшим сторонником и борцом за советскую власть, свято верившим в провозглашаемые тогда урби-э-орби истины.